Глава восемнадцатая. Сигаретку? Марина встрепенулась в приступе смеха двумя руками, опираясь о столешницу. Надо было сказать: давай две. У меня аппетит на халяву разыгрался. Аня повела рукой, заходясь новой волной безудержного гогота. Давно они так не ржали, так долго и так громко сами не зная от чего. Девчонки сидели друг напротив друга, каждая с чашкой чая. р а з д е л я е м ы е лишь нещадно разрезанным сдобным пирогом, и вот уже минут двадцать не могли нормально говорить, откалывая понятные им двоим шуточки и дурацкие словечки. Ты видела его рожу, когда он услышал это твое? Что-нибудь еще? воскликнула Мара от нетерпения теребя ручку кружки. Я вижу, чтоль чего без очков, в скрикнула Аня в ответ. Ее пальцы встряхнули о б ъ е м н о е к о р е Блин, это надо было видеть, в з в а л а Марина. Это буль терьеру, которого кость отняли. Он сожрать себя хотел взглядом, и зубы, зубы торчали как клыки. Аня не могла сдерживаться, угорая изнутри. Черт, э х не было бы у меня аллергии на контактные линзы, выдохнула она. Собачий хвост. Я думала, он отвалит после этого. С досадой п р и ц е д и л а Марина. Блин, а мне казалось, что ничего уже не развеселит меня так, как сегодняшняя победа. Видно, даже мы можем ошибаться. Примирительно улыбнулась Анна. Не из таких, значит, парень оказался. Косит под настоящий перец. Но ничего, мы тоже достаточно маринованные. После нас хочется пить, прошепела Марина, не закусывая, когда мы портим аппетит своими табло. Чего? Развеселилась Аня. Ничего, сигаретку. Повторила Мара в сотый раз, и девчонки снова покатились в хохоте. Марина вошла в арку упруго разгибая колени, утянутые в черные узорчатые колготы. Ниже талии болталась короткая юбка, не скрывая половины бедра. Глаза были надежно припрятаны за темными очками, игнорирующими выходящее по временам солнышко. Было прохладно. Вполне для к о ж а н о й куртки и з а к р ы т ы х туфель вместо весенних босоножек. На подступах к о двору м а р и показалась, что какая-то дорогая и н о м а р к а готовится выгрузить хозяев. Несколько молодых людей стояли по бокам от дверей. Она не обратила внимания и пошла дальше. Свою комнату шаркнула серьезная, как никогда. Без причины х м у р я л лоб Марина энергично переоделась в домашнее и отправилась совершать ритуал обеда. Что-то сегодня не клеилось в ее голове и настроении. Под вечер ничего не изменилось. Черт, и что этой жизни от нее было надо? Все как-то было не так. Сама не понимая причины своего скверного состояния, Марина н е п р е к а я н н о заглянула к матери. Опять ты это смотришь, молвила она глухо. Я вообще не пойму, что за в и р т у о з это снимал. Сюжета на каждую серию один миллиграмм. И соплей на бедон. Наверное, бюджет три копейки на двадцать месяцев съемки. Из них четыре пошли режиссеру. Она завершила с ь р а д у вопросительным молчанием, взбодрившись удачной и, по ее мнению, остротой. Видя, что мама на самом деле увлечена какой-то умной брошюрой, Марина забила и пошла к себе. По дороге завернула в ванную. Даже самая увлеченная мать в момент с к о ч и т на такой вопль. Что случилось? Женщина в шоке выбежала в коридор. Черт, твою! А! Марина вылетела с банного порога, минуя маму и м е л к о й р ы с ь ю вбежала в свою спальню. Ее лицо было ни на что не похоже, а рука зажата другой рукой. Что такое? Мама бросилась за дочерью, пытаясь выяснить, что стряслось. Блин, ноготь. Уродство! Стенала Мара. Что с ногтем? Мама подошла к ней и принудительно схватила за п я с т ь е д о ч к и На пополам, с мясом, простонала Марина. Мама не сразу увидела, что же там было. Да вот же вот! Маро указала на видневшуюся под о т к о л о в ш и м с я лаком трещину, из которой сочилась кровь. Как больно! Марина изменилась в эти дни, до неузнаваемости. Видели окружающие, как вместо переживающего свою жизнь трепещущего сердечка из ребер появляются ожесточенные железные шипы. Она повзрослела даже внешне, и что-то другое появилось во взгляде, который как-то впервые между делом распробовал первую ложь на вкус. Тебе идет? Чего ты раньше не носил а узкие? просила Аня, увидев перед школой, что Марина в новых джинсах. Не знаю, она пожала плечами. Захотелось купить. Ты – это то, что ты носишь, и одежда способ выразить тебя. Тогда Марина только осмысливала новые образы и первые новые правила своей внешности. Если джинсы, то черные. Если юбка, то короткая, а если длинные волосы, то распущенные. Длинными. Они у нее будут лишь через много месяцев. Чего надо? Аня оглянулась, прижатая чем-то взглядом к стене коридора. Курва, что ты делаешь? Перед ней стоял никто иной, как Гоша. Сам пришел, с о б с т в е н н о й персоной. И парни рядом, среди живой школьной перемены. А что я делаю? Аня повернулась к нему нагло и развязная. Что ты сплетни разводишь, мы не врубаемся. Выступил вперед уже другой пацан, который в их компании считался самым серьезным и статусным. Какого т р е п л е ш ь о том, чего у вас с ним не было? А ты свечу держал? Сверкнула на него а н я дьявольским блеском. Марина потеряла подругу где-то на полпути к туалету, когда вышла в коридор поискать, нашла в компании не одну. Что за хрень тут творится? Марина, сломя голову, ринулась на стрелку, резко и очень уж несуразно нарвала н у мальчика, который был выше ее на голову за плечо. Что ты прикопался, отвали от нее быстро. А ты ее адвокат? Выступил на нее кто-то. Ну вы же строем ходите. Отбила от Акуаня. Значит так, мальчики, проговорила она низким тоном. Смею вас заверить, что я буду говорить и делать все, что я хочу. А на вас я п л е в а л а десять раз со всеми вашими амбициями. До свидания, неудавшиеся ковбои. От радости новой жизни до черной, испепеляющей войны оказался один шаг. Что ж, свободу надо было отстаивать своей кровью. Марина помнила эти дни, насквозь пропитанные злобой, когда на них смотрели и ненавидели, когда она презирала всех вокруг. Тогда помогла привычка не взирать на л и ц а а в транс впадать, отключаясь от отношения к ней всех, научилась позже. Я не понимаю, зачем в десятом классе устраивать родительские собрания, сказала Марина, устало улыбаясь. Они тебе еще не все уши про меня прожужжали? Нет, хотя поквахтали немножко. Что да как и почему вот так случилось? Но я их вроде успокоила, что твое увлечение футболом и колготками с острыми узорами – это еще не самое страшное, – ответила мама. И это был второй человек, которому Марина з а п е ч а т л е л а свою благодарность за то, что творившуюся дикость не сочли дикой. Должно же на каждой помойке что-нибудь активно вонять. Пожала Мара плечами. Йодом помажь, обрезать надо и пластырем закрепить, посоветовала мама. Давай сделаю. Нет, он мне нужен, вскрикнула Марина. Не буду резать. Тогда заклей клеем. А можно? Конечно. Временно поможет, а потом, когда отрастет, обрежешь. А где у нас клей? Тормозила Мара. В туалете, там, где бытовая химия. Давай принесу. Давай. Натужно сморщилась Марина. Блин, что-то мне хреново. Она нащупала сзади кровати, села, а потом легла. Лицо м а р и н ы было бледным, сердце в груди неприятно колотилось. Боже мой. Мама п о н у р и л а голову. Тебе водички принести? Да и таблеточку сосательную. Тошнит. проговорила Марина отрывисто и слабо. Как т ы у м у д р и л а с ь т о Мама уже была рядом со всеми принадлежностями. Я топик сушила под потолком. Думала он высох, хотела снять, сушилку спускать не стала, встала на цыпочки и сдернула его за край, а он падать начал. Я и попыталась его поймать, и врезалась рукой в кафель под девяносто градусов. Девушка лежала на кровати убитая и едва не р ы д а л а от пережитого стресса. На палец старалась не смотреть, чувствуя покалывание и ужасное отвращение внутри. Не вовремя зазвонил телефон. Алло. Марина закатила глаза на ощупь, принимая протянутую ей трубку. Мара, привет. Я дозвонилась Дену. Мы завтра идем. В половину двенадцатого он за нами заедет. Сообщила а н я е в о д у ш е в л е н н а я и все сразу. з а ш и б и с ь Ты чего такая? Не рада? Не поняла подругу подруга. Нет, рада. Я только что ноготь переломала до крови на самой середине. Я не выживу, все обстригать и ходить так с обрезками. Кошмар какой. Ты что теперь не пойдешь никуда? Совсем все сломалось. Нет, не до конца вроде. Я постараюсь клеем подклеить и сверху закрасить. Марина приподнялась на подушке. Хорошо, а то ты меня уж напугала, что придется отказываться. Не придется, что я больная, что ли, из-за н о г т и Мара повела глазами. Хотя и не пойду ни с одним парнем встречаться без них. Ой, блин. Ладно, слушай, давай я тебе вечером перезвоню. Все обсудим. Сейчас не могу говорить. Надо заклеить. Окей, okay, пока н е б о л е й Марина выключила телефон и отложила его на покрывало. Ее рука накрыла лоб, она перевернулась набок, чувствуя под ребрами свой пульс.